Дуболомы напрасно размахивались саблями и дубинками. Птицы ловко увертывались, и удары попадали не туда, куда следует. Голубой солдат ткнул в руку зеленого, и тут, рассердившись, накинулся на него. А когда капрал Гиттен бросился их разнимать, оранжевый дуболом, целясь в галку, к капралу ухо. Завязалась всеобщая свалка. Урвинджус кричал и топал ногами.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 Ворота затрещали. И тут сверху полетели поленья, булыжники и обломки кирпичей. Один камень попал в плечо Урфина Джусу и опрокинул его на землю. В непокрытую голову генерала угодила полено. На палисандровой голове Лана Пирота образовалась вмятина, а от нее побежали во все стороны трещины. Урфин Джус вскочил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 И армия Орфинджуса бежала. Страшила, обняв своими мягкими руками верных помощников Дингиора и Фроманта, рассуждал. Если бы я был на месте Орфинджуса, я приказал бы своим солдатам защищать головы от камней деревянными щитами. И я уверен, что они так и сделают. Под прикрытием щитов они смело могут ломать ворота.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 Видел, что его деревянной армии грозит нечто более ужасное, чем приключение на реке. Но что делать? Воды поблизости не было. Выход подсказал Гуамока. «Забросывай землей!» — крикнул он растерявшемуся Урфину. Первым за дело принялся Топотун. Сбив с ног капрала, у которого горела голова,